Глава 12. Компрессионный перелом позвоночника. В последние годы, начиная с 2000-х годов, все чаще встречаются пациенты с тяжелыми осложнениями после оперативных вмешательств на позвоночнике, которые проводятся при компрессионных переломах позвоночника. Причем подобные операции, например, транспедикулярная фиксация, особенно в комбинации со спондилодезом, то есть наложением металлических конструкций на несколько позвонков в области перелома даже одного позвонка. Стали проводить не только в острый период, например, сразу после травмы, ЛТП или падение с высоты, когда пациент доставляется в стационар в бессознательном состоянии, и ему проводится интенсивная терапия, целью которой является поддержание функций жизненно важных органов при абсолютной нестабильности позвоночника при нарушении вертикальной оси со смещением зоны перелома в разные стороны, но и спустя достаточно продолжительное время после травмы – через 2-3 недели. Пациент при этом может находиться в стационаре, когда непосредственной угрозы жизни вроде бы уже нет, но хирурги все равно убеждают его в необходимости такой операции и уговаривают на ее проведение. Согласно показаниям, пациент находится на постельном режиме, да еще с какими-то фиксирующими позвоночник устройствами, шинами, воротниками. Двигаться такому пациенту не разрешают. В таких случаях ему, конечно, обеспечивается определенный уход, но тактика полной иммобилизации зачастую приводит к развитию пролежней и контрактур. Это можно понять, если у пациента наблюдается тетраплегия то есть полная парализация конечностей. Такие случаи мы рассматривать не будем. Давайте вернемся к состоянию после травмы, когда пациент хотя бы в какой-то степени начал двигаться, а чувствительность в конечностях утеряна только частично. Как ни странно, по крайней мере для меня, подобная операция называется декомпрессией. С одной стороны, это транспедикулярная фиксация, то есть выключение движений в двух соседних позвонках. С другой стороны, это спондилодез, когда пластиной или даже двумя пластинами намертво фиксируют уже как минимум три позвонка так, что деформированный позвонок оказывается в середине. Эта пластина фиксируется шурупами в телах позвонков, которые разводятся друг от друга на расстоянии высоты межпозвонкового диска – дисков. С точки зрения хирургов, разведение позвонков – это декомпрессия. Но если учесть тот факт, что они фиксируются этой пластиной практически навсегда и также навсегда лишаются подвижности, то как называется такое состояние? Разве это декомпрессия? В действительности получается та же функциональная компрессия, с которой хирурги борются, но по-своему. По этой причине у меня возникает ряд серьезных вопросов и к такому хирургическому лечению, и к алгоритму необходимости спондиладеза. Хочу предупредить, что я хорошо знаком с типами и характеристиками повреждений при позвоночно-спинномозговых травмах. Я давно и успешно занимаюсь физической реабилитацией пациентов с такими травмами как в остром и подостром периодах, так и после проведенных операций. Компрессионный перелом – это перелом тела позвонка. Он может быть линейный, компрессионный, оскольчатый, компрессионно-оскольчатый. Перелом заднего полукольца позвонков, перелома вывихи, взрывной перелом тела позвонка – это закрытые переломы. Открытые – это нарушение целостности кожных покровов на уровне повреждения. В этом случае возникает опасность инфицирования. Мы говорим о закрытых переломах, которых, к сожалению, бывает великое множество но клинически выделяют синдромы частичного или полного нарушения проводимости спинного мозга. Степень необратимости изменений определяется по мере ликвидации явлений спинального шока. Анна Наумовна Белова. Нейрореабилитация. Руководство для врачей. И все дело в этом определении необратимости? Тем более, что дифференциальная диагностика, по словам Анны Наумовны Беловой, нередко бывает затруднительной. Тот же спинальный шок клинически выражается разными симптомами – от паралича и потери всех видов чувствительности до нарушения функции тазовых органов. Но та же Анна Наумовна Белова указывает, что для спинального шока характерна обратимость неврологических нарушений в остром и раннем периодах позвоночно-спинномозговых травм – ПСМТ. Таким образом, получается следующая картина. Вроде как и страшно, но жить все-таки надо. А как жить? Под себя или нормально? Это уже вопрос медицинской технологии. У меня есть множество вопросов по изложенным ранее аспектам ПСМТ, на которые я могу ответить. Первый. Почему пожилым людям с остеопорозом позвоночника и наличием множественных компрессионных переломов позвонков не предлагают операции спондилодеза, хотя случается и такое? Но они живут себе много лет и при этом не испытывают каких-то особых неудобств, кроме слабости и болей в спине. Отвечаю. Крепить пластины не к чему. Рассыплются позвонки. Второй. Пришла пациентка в возрасте 67 лет с болями в спине. На снимке застарелый перелом позвоночника с клином Урбана. Ось позвоночника была сломана на уровне грудного отдела, и позвонки срослись боковыми поверхностями. Травме 20 лет. Не оперировалась. Сейчас женщину начало гнуть вниз. Появилась сутулость. Но все это на фоне дряхлости. То есть такой жестокий перелом не повредил спиной мозг. Когда почему с точки зрения хирургов осевые компрессионные переломы должны его повредить. Для устрашения пациентов хирурги говорят об осколках, оскольчатый перелом, которые повредили спинной мозг, но умалчивают при этом, что почему-то нет ликвореи, которая по идее должна быть, так как спинной мозг до второго поясничного позвонка находится в дуральном мешке, заполненном ликвором. Ликворея это практически паралич Она часто возникает после неосторожных хирургических действий. Отвечаю. Не повезло пациенту. Третий. Почему после ПСМТ чувствительность в конечностях частично сохраняется, а после проведения операции по фиксации позвонков она очень часто исчезает совсем? Отвечаю. Потому что происходит хирургическое повреждение нервных корешков. Четвертый. Почему в качестве дифференциальной диагностики, то есть определения степени поражения позвоночника, а вместе с ним и спинного мозга, не используется в постели миофасциальная диагностика? Отвечаю. Специалисты ею просто не владеют. Несмотря на все это, мышечную или миофасциальную диагностику проводить не принято. Получается, что анатомию позвоночника специалисты либо не знают, либо не понимают. Они разработали десятки различных опросников, шкал и тестов для пациентов. Они применяются, например, в Американской ассоциации спинальной травмы. И считают, что этого достаточно. Поэтому весь реабилитационный мир живет по принципу «здоровье вторично». главная суета, дорогостоящая, вокруг больного. Об этом я уже рассказал в главе про остеохондроз и грыжи МПД. «Мне повезло». В свои 22 года я попал в ДТП и получил тяжелейшие травмы опорно-двигательного аппарата. 27 лет костылей и операций. Трех из которых я мог бы избежать, если бы врачи владели знаниями о лечебной функции миофасциальных тканей. Но мне спасли жизнь. Спасибо. Кстати, последнюю операцию делал в США. Этой операцией я доволен. Сделали прекрасно. Но это была замена тазобедренного сустава, а это несколько другое. Я благодарю судьбу за то, что когда после ДТП врачи соединяли мои разломанные конечности, они не обратили внимания на компрессионные переломы поясничных позвонков, которые я обнаружил спустя несколько лет, уже будучи врачом. Кровь не хлестала из спины, позвонки не вывернулись наружу. И ладно. К чему все эти вопросы? Да к тому, что подавляющее число пациентов, перенесших операцию с спондиладеза, установку пластины. На позвоночнике после компрессионного перелома или после удаления грыжи МПД к полноценной жизни так и не вернулись. Не помогли им эти дорогостоящие хирургические технологии. А те, кто смог вернуться к двигательной активности спустя некоторое время, обычно через 1-3 года, стали вновь испытывать мучительные боли в спине причем не только в зоне операции, но и значительно шире этой зоны, в точках, которые называются триггерными. При миофасциальной диагностике боли в паравертебральных мягких тканях около позвоночных мышцах после операции допускаются на 4-5 позвонках поясничного отдела. Они ощущаются от грудного отдела и распространяются на ноги, на бедра, При этом таблетки и другие обезболивающие не помогают от них избавиться. В то же время в тех случаях, когда после компрессионных переломов позвоночника операции спондилодеза декомпрессионной фиксации не проводились, а пострадавшие получили комплекс реабилитационной кинезитерапии, то такие пациенты не только вернулись к полноценной жизни, но и не испытывали боли в спине в последующие годы. Хотя надо сказать, что в последующие годы они выполняли профилактические упражнения на тренажерах. О некоторых более ярких и получивших широкую известность в случаях таких травм, которые произошли на трассах ралли Париж-Дакар, я рассказал в книге «Реабилитация после травмы». Если люди, пострадавшие от подобных травм при ДТП или падении с высоты, обращались ко мне с компрессионными переломами позвоночника до поступления на хирургический стол, то они возвращались к полноценной трудоспособности. Но те пациенты, которые перенесли операцию, обращаются уже либо за реабилитацией, либо поступают в инвалидных колясках. Почему это происходит? Отвечаю. Дело в том, что все случаи подобных травм рассматриваются врачами только на основании снимков рентгена или МРТ. Но эти методы диагностики характеризуют только состояние скелетных соединительных тканей, в группу которых входят хрящевые и костные ткани. Напомню, что эти ткани выполняют механические и обменные функции. Участвуют в создании опорно-двигательного аппарата – ОДА – Защищают внутренние органы от повреждений. Участвуют в обмене минеральных веществ, кальция и фосфатов. Играют формообразующую роль в процессе эмбриогенеза. На месте многих будущих костей сначала образуется хрящ. Общей особенностью данных тканей является высокая минерализация и очень низкое содержание воды в костях, что придает межклеточному веществу твердую консистенцию которая и поддается изучению с помощью лучевых методов диагностики: рентгена, МРТ и КТ. Например, в хрящевых тканях межпозвонковых дисков кровеносные сосуды и нервы отсутствуют. К тому же, межклеточное вещество хрящей непроницаемо для крупномолекулярных белков. Кстати, из-за этого свойства назначение всевозможных БАТ, типа хондропротекторов, так же, как и препаратов кальция, Бессмысленно, так как крупномолекулярные молекулы просто не могут попасть ни в хрящи, ни в кости. И хотя кости, в отличие от хрящей, имеют костные канальца, через которые по кровеносным капиллярам в костную ткань диффундируют питательные элементы. Это свойство костной ткани хирургами не учитывается, так как диффузия, проникновение, происходит с помощью паравертебральных мягких тканей, глубоких мышц действие которых выключается металлическими скобами или пластинами, накладываемыми на позвонки при хирургическом вмешательстве. В дальнейшем это приводит к перестройке костей, и резорбция разрушение, начинает преобладать над остеогенезом, развитием. Питание не поступает в кости, и масса костей постепенно уменьшается, то есть происходит дегенерация. В результате развивается остеопороз – разрежение костного вещества. В этом случае бесполезно кормить тело таблетками, лечить физиотерапией, форезами и прочими процедурами. Если не работают околопозвоночные мышцы, кости разрушаются. Об этом говорит гистология – наука о строении тканей, с которой тесно связаны цитология, наука о строении клеток и эмбриология. Наука о развитии тканей. Это учебный материал, но гистология изучается, к сожалению, только на первом курсе медицинского вуза, и по существу она не привязана к клинической терапии. А жаль. Это азбука терапии и хирургии. Дело в том, что все проблемы ОДА, остеохондрозы, спондилезы, сколиозы и так далее относятся к костно-мышечной системе. При получении травмы например, позвоночника, должны исследоваться все ткани, как плотные соединительные, кости и хрящи, МРТ или рентгеном, так и мышечные ткани, у которых главным свойством является способность к сокращению, насосная функция. Что мы знаем о мышцах? Мышечные волокна – это основной и единственный элемент скелетной мышечной ткани. Но если говорить о скелетных мышцах как об органах, то помимо мышечных волокон в них содержатся также и другие компоненты – соединительно-тканные прослойки и фасции, а в соединительно-тканных прослойках – сосуды и нервы. То есть все питание костной и хрящевой ткани обеспечивается глубокими околопозвоночными мышцами, которые не только поставляют питательные элементы в скелет, но и содержат органы чувств – ноцирецепторы – То есть болевые рецепторы, которые и обеспечивают коммуникацию между мышцами и спинальным мозгом по двигательному нерву, аксону, и сигнализируют о проблемах болевым синдромом. К nocice рецепторам также относятся а мышечные веретена, брюшко мышцы или тензорецепторы, сигнализирующие головному мозгу о растяжении мышц. А в головном мозге эти сигналы оцениваются, то есть возникает боль. Или не оцениваются анестезия. Б. Нервно-сухожильные веретёна, которые находятся вместе крепления мышц к сухожилиям и реагируют на сокращение, сжатие, спазм. История коммуникации такая же: мышцы, аксон, спинной мозг, головной мозг. В. Свободные нервные окончания. Их очень много и они реагируют практически на все сигналы. Давление, растяжение, температура, горячо-холодно, повреждение. Таким образом, все болевые сигналы от позвоночника идут не от сломанных позвонков и дисков, а от околопозвоночных мышц, которые и повреждаются при компрессионных переломах. Сдавливаются, растягиваются, травмируются. Но беда в том, что состояние этих мышц не оценивается при травмах и не наблюдается на рентгеновских снимках, хотя подобные травмы сопровождаются гематомами, отёками и болезненностью при пальпации. И вместо того, чтобы создать динамическое или декомпрессионное истинное растяжение, Их убивают обезболивающими препаратами и навсегда выключают из режима насоса спондиладезами, создавая в дальнейшем сначала их атрофию, а затем и дистрофию, то есть выключение их питательной и транспортной функции. Как следствие, развивается резорпция, затем остеопороз и появляется боль в спине. И эту боль снять уже очень трудно. В то же время сами позвонки по своей структуре состоят из губчатой ткани. То есть в их строении, условно говоря, заложена компрессионная травма. Они могут даже сами по себе ломаться по оси при разрежении костной ткани, как это происходит с пожилыми людьми при остеопорозе. Причем эти остеопоретические компрессионные переломы не вызывают боли. У пожилого человека при остеопорозе просто меняется осанка и он становится меньше ростом. При остеопорозе мышцы не травмируются, они атрофируются. Поэтому спондилодез при компрессионных переломах позвоночника это не медицинская помощь, а травма, усугубляющая перелом позвоночника. Кроме того, необходимо хорошо понимать строение позвоночника. Внешняя оболочка позвонка по строению близка к компактной, плотной костной ткани, а внутреннее содержимое – к губчатой костной ткани, то есть шуруп, ввинченный в позвонок после прохождения плотной оболочки, практически болтается в губчатой костной ткани. Впоследствии, когда пациент начинает активно двигаться, наложенные на позвонки пластины, спондиладез, тоже начинают двигаться, принося дополнительные боли. Но и это еще не все. Дело в том, что именно в губчатом костном веществе, которое находится во внутренней части позвонка, расположен красный костный мозг, центральный орган кроветворения. Он находится в ячейках этого губчатого вещества, и в нем, а также в тимусе, образуются все форменные элементы крови. Эритроциты, гранулоциты, моноциты и тромбоциты а также молодые лимфоциты, созревающие впоследствии в периферических органах кроветворения – лимфоидной системе. Таким образом, ввинчивая в позвонки совершенно ненужные и бессмысленные при компрессионных переломах шурупы, хирурги наносят ущерб и миелопоэзу – кроветворению, и лимфопоэзу – образованию лимфоцитов. Я встречал совершенно чудовищные осложнения у детей, перенесших операции при коррекции металлическими конструкциями. Причем родители таких детей не хотели признавать свою ошибку, которая заключалась в согласии на подобную операцию, так как хирурги находили другие причины и объяснения тем аутоиммунным заболеваниям, которые появлялись как осложнения от проведенной операции. Так что делать при подобных травмах? Ответ 1. В этом случае нужна только современная кинезитерапия на тренажерах МТБ в условиях больничной кровати в сочетании с местной криотерапией и применением пантоник геля